Глава пятьдесят четвертая. Все мертвы, сказал Бармин. Мы опоздали вместе с Дроздовым. Они стояли внутри переходного тамбура, глядя на два трупа в серых скафандрах, скорчившиеся на полу. Мертвенный неоновый свет наполнял помещение. Полчаса назад они пришвартовали Мертри к подводному доку и по соединительному шлюзу перешли в помещение станции. Чувство отчаяния владело Дроздовым. «Надо же! Сколько преодолеть, и все напрасно!» Академик посмотрел на стрелку газоанализатора. «Здесь, кажется, безопасно. Они помогли друг другу снять шлемы». Вдохнув свежего воздуха, слегка пахнущего ржавой окалиной, Дроздов почувствовал себя гораздо лучше. «Что теперь?» «Осмотрим все здесь». Академик нажал на кнопку в стене. Керметичные двери бесшумно сдвинулись в сторону. «Открывшаяся перед ним картина» напоминало кадры из научно-фантастического фильма. Огромное помещение походило на внутренности скорлупы гигантского яйца. Купол, слегка закругляясь и сужаясь, уходил вверх. Снизу поднимались стеллажи, заставленные приборами и оборудованием. Пол был покрыт металлическими рифлеными листами, на которых закреплены в два ряда компрессоры высокого давления. Все это было плотно обвито сложной системой труб самых различных диаметров и сплетено металлическими кабелями. Точно, притягиваем магнитом, академик последовал внутрь. Вот это работа, восхитился он. Ребята совершили подвиг, Андрей. Да, подвиг, он говорил, не оборачиваясь. Они сделали все, что могли. От компрессоров шел непрерывный утробный гул. Казалось, обитатели станции спешки покинули помещение, чтобы через полчаса вернуться на свое место. Вдруг Дроздов напрягся. Ему послышался какой-то стук в глубине помещения. — Что это? — автоматически спросил он. — Где? — Бармин удивленно посмотрел на него. — Я ничего не слышал. Я слышал стук. Бармин сделал по инерции несколько шагов вперед, затем остановился. — Послышалось? — Дроздов остановился. «Может и так, но звук я ясно слышал». Он сделал рукой движение к пистолету. В дальнем углу помещения мерцал неясный электрический свет. Вдруг свет пришел в колебание, и на стене возникла чья-то тень. Похоже, кто-то там был. «Черт!» — выдохнул Дроздов, указав на свет. «Что это?» — «Показалось», — повторил академик. Дроздов провел рукой по стене в поисках выключателя. «Нет, что-то там есть». Осторожно подняв ногу, он медленно шагнул через ступеньку. Вновь в дальнем конце мелькнула тень. Дроздов так и застыл, спонятый для шага ногой. Сердце колотилось в гортане. Все его существо напряглось в ожидании, не возникнет ли в ответ на шум подозрительное движение. Прошла минута, показавшаяся ему вечностью. Свет, идущий из дальнего конца помещения, бросал тень от компрессоров на пол. Гроздов прислушался, но ничего не услышал. Им предстояло пройти десяток компрессоров по проходу, прежде чем они доберутся до источника света. Это 30 метров открытого пространства. Правда, в промежутках можно укрываться за компрессорами. Затаив дыхание, майор направился к выемке в стене справа от него и пошел по ней, вжимаясь в стену и оглядываясь. Обогнув первый компрессор, и, держа направленный вперед пистолет в правой руке на уровне груди, он левый придерживался за холодную металлическую поверхность компрессора. Ладонь с пистолетом вспотела, но насечки на рукоятке позволяли руке удерживать оружие. Одним прыжком, пролетев не менее трех метров, он пересек промежуток между первым и вторым компрессорами и посмотрел вперед. Не уверенный в том, что там кто-то есть, Дроздов все равно был готов выстрелить при первом признаке опасности. Металлические пластины тихонько позвякивали под его ногами. Было непривычно идти по ним. Он двигался медленно и внимательно следил за светом. Внезапно чья-то рука опустилась на его плечо. Майор резко оглянулся. Рядом стоял бармин, кривя губы в беззвучном шепоте. Академик хотел что-то сказать, но Дроздов предупредил его приложив палец к губам и отрицательно покачав головой. Сердце билось неровно, и он мог слышать собственное дыхание, но почему-то не слышал слов Бармина. Подняв пистолет, он жестом показал ему, что хочет обогнуть следующий компрессор. Бармен кивнул. «Еще шаг». Краешком глаза он увидел надпись, выбитую на блестящей металлической пластине. «Не кантовать». Майор видел и слышал, Всё с большей ясностью, как будто кто-то приставил к его глазам увеличительное стекло и сделал его сверхчувствительным к внешним воздействиям. В таком состоянии он дошёл до края следующего компрессора. Пальцы осторожно обхватили металлический гофр, и прикосновение к твёрдой поверхности металла несколько успокоило нервы. Он провёл рукой с пистолетом по лбу, стирая пот. За компрессором ничего не было видно. Его противоположный край терялся в темноте. Немного переждав, он двинулся дальше. Не менее пяти минут ушло на то, чтобы пройти половину расстояния между шестым и седьмым аппаратами. Свет впереди становился все четче и явно перемещался. Едва заметно тени от компрессоров колебались. Это мог быть фонарь на стене, качнувшийся при неосторожном движении человека. Если это так, то кто это? Как он там мог оказаться? Осталось шесть компрессоров. Крупная тень бармина неслышно проплыла мимо. Обогнув следующий аппарат, академик знаками показывал майору, что в дальнем конце помещения, вероятно, есть люди. Дроздов кивнул, соглашаясь. Он уже давно и сам пришел к такому выводу. Бармен поднял ногу, чтобы переступить неровность на полу, но неожиданно задел за металлический лист. Стук прозвучал, как удар грома. Гроздов застыл на открытом месте, затем быстро юркнул в промежуток между двумя компрессорами. Он увидел широко раскрытые глаза Бармина и укоризненно покачал головой. В этот момент в дальнем конце прохода мелькнула чья-то тень, и одновременно с этим прозвучал выстрел. Майор бросился на пол. Пуля черкнула по полу в полуметре от него, выбив искры из металлического листа. Дроздов тут же укрылся за бетонным фундаментом компрессора. Переведя дыхание, он повернулся к Бармину. «Что — Что? — прошептал академик. — По моей команде. Дроздов придержал его за плечо и, поднявшись, бросился вперед с пистолетом в руке. Внезапно он увидел возле стены чье-то лицо и на этот раз выстрелил первым. В тот же момент Бармин прыгнул за ним. Перелетев в пространство прохода, он растянулся возле стены. Дроздов не двинулся с места, а продолжал, нагнувшись, стоять возле фундамента, слегка опираясь левой рукой на уступ. В правой руке он по-прежнему держал пистолет. Глаза напряглись в тщетной попытке уловить колебания света и сориентироваться. Темнота и тишина создавали гнетущую атмосферу. Не решаясь выстрелить, чтобы не обнаружить себя, Майор ждал, обливаясь холодным потом, напряженно вглядываясь в полумрак. «Сдавайся», — громко сказал он по-русски, не будучи уверен, что его поймут. «Ты в ловушке. Японские солдаты не сдаются». хрипло ответил ему тоже по-русски, голос с небольшим акцентом. «Тогда ты умрешь?» — сказал Дроздов. «Да, я умру», — согласился обладатель хриплого голоса. Теперь он звучал немногим более уверенно. «И ты вместе со мною». Свет качнулся. Выстрелив дважды, Дроздов укрылся за следующим фундаментом, и теперь их разделяло только три ряда компрессоров. Пули японца запоздало защелкали по бетонному фундаменту. Майор посмотрел налево и увидел, что Бармину тоже удалось приблизиться, но в руках у академика он не заметил оружия, Выронил? Дроздов сделал глубокий вдох и бросился к следующему компрессору. Японец, видимо, ждал этого. Он выстрелил. Дроздов прыгнул влево, и пуля прошла мимо. «Ты кто?» — спросил Дроздов, поднимаясь на колени и прислушиваясь в попытке уловить дыхание противника. «Майор армии самообороны Японии. Вы не уйдете отсюда. Я взорву и вас, и себя». «Слишком много говорит», — подумал Дроздов. «Это хорошо. Как тебя зовут?» «Не имеет значения. Народ будет гордиться мною». «Фанатик?» Он сказал, что собирается взорвать здесь все, врет или правда, есть ли у него взрычатка. И все-таки стоит попытаться остановить его. Надо потянуть время, чтобы бармин зашел слева. Подойдя к правому краю компрессора, Дроздов осторожно выглянул. В конце помещения свет уже не горел. Японец предусмотрительно выключил его. Но все-таки Дроздов видел в темноте его силуэт, даже более ясно, чем фигуру академика. «Зачем тебе убирать? Сдавайся!» Свет снова зажегся. «Как долго это будет продолжаться?» «Вы здесь, Олег Львович?» шепотом позвал Дроздов. «Да», — слабо отозвался невидимый в темноте Бармин. «Значит, появился шанс огорчить японца». Дроздов надеялся на помощь академика. Он медленно двинулся вперед. Бармин последовал за ним. Только два компрессора было между ними. Раздался новый выстрел. По злой ругане академика, Дроздов понял, что японец промахнулся. «Надо остановиться и передохнуть. Он уже тяжело дышал, пот лил со лба. Необходимо что-то придумать». «Почему бы нам не договориться?» Продолжил Дроздов разговор, вклиниваясь в проход в ожидании ответа. «Я тоже майор». «Можно, майор? В какое ухо тебе выстрелить?» Дроздов двинулся снова. «Японец, вероятно, держит в руках гранату» и готовится разнести все здесь в клочья. «Давай, давай, русский, умрем вместе!» Теперь только один компрессор разделял их. Дроздов лихорадочно соображал. Он на миг вспомнил про оставшиеся патроны в обойме и подумал, что патроны должны остаться. Их было шесть, а он выстрелил трижды. У него, к тому же, есть сигнальная ракетница. Что, если использовать ее? Переместив пистолет в левую руку... Майор сунул правую в карман, где лежала ракетница. Достав, он зажал ее в зубах, пока вновь перекладывал пистолет в правую руку. Затем взял ракетницу левой. Если прижать ее к телу, то можно будет попытаться одним рывком вытащить шнур. Настало время действовать. Он подготовился к броску, но оказалось, что бармин опередил его, бросившись первым. Краешком глаза. Дроздов заметил его рывок и, не раздумывая, ринулся следом. Японец дернулся налево к Бармину, но пистолет оставил направленным вправо на Дроздова. Пуля просвистела мимо головы, задев плечо. Не обращая на это внимания, майор прыгнул в направлении звука. Он врезался в кого-то плечом, и оба покатились по полу. Дроздов увидел лицо своего врага и тут же лязнул зубами, получив сильный удар в челюсть, а потом согнулся пополам солнечное сплетение угодило колено ему удалось извернувшись вцепиться в ноги и повалить противника на пол удерживая его одной рукой он вырвал шнур направив ракетницу на противника раздалось шипение затем темноту залил ослепительный свет тень японца на стене дернулась гороздов оглушенный падением не смог сразу встать Пистолет все еще был зажат в его руке и направлен в грудь противника. Майор тяжело дышал, сердце билось неистово. Левой рукой он достал фонарик и включил его. Вытянувшись на спине и задыхаясь от злости, на него злобно смотрел узкоглазый мужчина. Он тяжело дышал, пытаясь сказать что-то, но только хрип вырывался из его глотки, а лицо скорчилось от боли. Ракета только слегка обожгла ему щеку. Дроздов наклонился и забрал у него пистолет, после чего достал из аптечки бинт. Майор уже заканчивал перевязку, когда из прохода до него донесся тихий звук, похожий на стон. Дроздов посмотрел в ту сторону. Несколько секунд он глядел в темноту и, наконец, увидел Бармина. Академик, раскинув руки, лежал на полу. — Олег Львович, — Дроздов бросился к нему, — что с вами? Бармин не ответил. Дроздов, присев рядом на одно колено, не понимал, что произошло. «Андрей, шепот Бармина был таким тихим, что едва был слышен. Слышишь меня? Вы ранены?» Стальные глаза Бармина смотрели прямо в лицо майора, а по лицу прошли судороги. Он пытался заговорить. Дроздов наклонился ниже. «Как глупо!» — слабо произнес академик. «Пена собралась в уголках его рта». Всю жизнь потратить и умереть здесь. Эти слова потребовали от него слишком много сил. Он обливался потом, с трудом дышал. Вдруг его рука коснулась майора. Позаботься о ней. Ритм дыхания Бармина изменился. Дроздов понял, что академик говорит о дочери. Обещаю. Внезапно Бармин захрипел. Академик схватился за горло, в котором у него что-то захрипело и забулькало. Потом он разжал руки, и кровь фонтаном пошла наружу. Его маленькое тело дернулось и обмякло. Дроздов стоял и неподвижно смотрел на тело. Все мертвы, думал он. Его пальцы обхватили ручку пистолета. Он повернулся к лежащему на полу японцу. Тот увидел это движение и сразу все понял, но не сделал никакой попытки спастись, только слегка приподнялся на полу.